Четыре. Галина. Настоящее время. Руслан перешел дорогу. Пассажиры автомобилей буквально вываливались из них и ползли к изгороди, что отделяло трассу от пешеходной зоны. Пока шёл, он понял, что вспышка на солнце вывела из строя всю электронику. Она также повредила и идентификационный чип, что был у каждого человека, поэтому люди видели не то, что было раньше. Без чипа многие стали беспомощны, не могли подключиться к карте местности, не знали, где находятся, не могли вызвать службу эвакуации и вообще ничего не могли делать, кроме как озираться по сторонам». Он обходил стороной кучки людей, они спрашивали друг у друга, что делать, а кто-то, словно только что проснулся, потирал глаза. «Нет-нет, мне некогда», — сказал он мужчине, что тыкал на свой консоль. «Обратитесь в службу поддержки». Руслан подошёл к дому и поражённо остановился. Его ноги по инерции привели к подъезду. Точно знал, что живёт тут, но дом был ему незнаком. Помнил шесть ступенек, и сейчас было тоже шесть ступенек. Помнил, что дверь открывается вправо, и в подъезде тоже вправо. Вроде всё как должно быть, но не так. Изменился цвет, фактура, даже стёкла были иными. «Почему так?» Спросил он, словно кто-то ему ответит на этот вопрос. «Что вообще произошло? Да, была вспышка, да, вышла из строя электросеть, но это...» Подъемник, что использовался для перемещения инвалидных колясок и жильцов, что уже с трудом могли передвигать ноги, не работал. «Значит, и лифт тоже не работал». Руслан вздохнул. Ему подниматься более сорока этажей. «Ладно, пусть так, чем совсем ничего». Сказал и, достав из сумки несколько пустых пакетов, что всегда носил с собой, стал перекладывать в них непонятные банки с едой. Не все вошло, что-то пришлось рассовать по карманам, даже запихать за рубашку. Взял два тяжелых пакета и пошел. Поднимался через силу, ему никто не встретился, словно в доме никто не жил. Лишь только через полчаса с множеством остановок он смог подняться на свой этаж. Его ноги тряслись от перенапряжения, а в грудной клетке что-то ужасно хрипело. «Все, я больше не могу». Тяжело дыша, переступил последнюю ступень и пошел к своей двери. Он переживал за Галину. Как она там? Ведь ее не нейросеть могла точно так же, как и все вокруг, пострадать. Руслан еще в детстве встречался с девочкой Ладой. Нет, это не была любовь, а просто дружба. Они обследовали все близлежащие кварталы, даже дошли до 79-61, но дальше не рискнули. Уж слишком далеко. Она смеялась, хихикала, прикрывая рот ладошкой, а после, подмигивая ему и взяв конфетку, что он всегда приносил ей, начинала жевать. То же самое делала и Галина, но она еще умела целоваться и обнимать его. Он не спешил заводить семью, да, и если честно, то и не мог. У него не было чипа идентификации высшей категории, а значит, он не мог получить лицензию на брак с натуральной женщиной. И только после того, как устроился на работу в больницу, смог повысить свой социальный статус. Но и это ему не дало права жить с натуралом. Пришлось взять лицензию на искусственную жену. Не стоит думать, что искусственное тело чем-то отличается от человеческого. Его Галина была как натурал, также ела, ходила на работу, смеялась, дышала и спала вместе с ним. Но она была не живой, хотя сознание было человеческим. И это все благодаря последним разработкам в нейросети, которые смогли объединить сотни, если не тысячи задач в одно целое. Первые модели с искусственным телом невозможно было отличить от человека. Это приводило к неразберихе. А после был принят закон, по которому каждый ненатуральный человек, синтетик, был обязан иметь на левом виске штрих-код. Изначально это отпугивало покупателей, но уже через пару лет все к этому привыкли, и никто не обращал внимания на то, что с тобой в одном кабинете мог работать не натурал. Галина, модель ATY, Земля PH, Земля 78I, ему обошлось очень дорого, но это того стоило, и он ни разу не пожалел потраченных баллов. Несколько дней отвечал на тесты, прошёл множество опросов, даже занимался спортом, чтобы под его физические возможности подобрали тело жены. Из его прошлого выкачали буквально всё. Нет, не сами воспоминания, а предпочтения, то, что ему нравится на самом деле, а не показуху. Думал о блондинке, о высокой с голубыми глазами, но когда ему показали модель, что подходит под его психологический портрет, не поверил. Посчитал, что инженер, с которым все эти дни работал, решил подшутить над ним. Ее активировали, запустили первичные параметры. Он, как мальчишка, смотрел на Галину, уже знал, как ее назовет, а спустя пару часов просто влюбился. Ему хотелось как можно быстрее активировать все параметры. Но инженер настоял на тестовом режиме в одну неделю, объяснив, что иначе нейросеть примет его как мужа, и если от нее откажется, то Галина больше не сможет никого полюбить, и ее мозг придется аннулировать. Сперва относился к ней как к чему-то диковинному, волшебному, наверное, так оно и было. Но потом привык и уже с нетерпением ждал, когда инженер даст добро и запустит протокол «жена». И вот теперь Руслан шел к своей Галине, знал, что ее зарядки хватит на два дня, может даже больше, если она погрузится в сон. Да, она была не натуральным человеком, но для него стала всем. Именно Галина уговорила купить собаку, а после развела дома цветы. Смешно, не живой видит красоту в живом, но для него была настоящей и любимой женщиной. Он подошел к двери, опустошил полные сумки и, посмотрев на красные пальцы, нажал на звонок, но, вспомнив, что нет электричества, достал ключ. Я дома, сказал Руслан, зайдя в коридор, и опять не узнал ничего из прошлого. Коридор был на месте двери, даже зеркало, что заказал для жены, как и полагается, висело на стене. Но цвет обоев был не тот, все, что его окружало, было покрыто какой-то еле заметной сеткой. «Потолок, пол, даже мебель, все было в этих странных узорах, которых еще утром не было». «Галь, я пришел», — неуверенно произнес Руслан и посмотрел на номер квартиры. «Я дома». Но ему никто не ответил. Он заглянул в комнату. От увиденного Руслан поморщился. Все было серым и каким-то тусклым, словно кто-то начал делать ремонт, покрасил грунтовкой стены, включая и мебель, но так и не закончил. «Лапочка, ты где? Был сбой в системе, у тебя все нормально?» Он переживал за свою жену, за то, что у нее мог отказать мозг на основе кластерных чипов, и она станет неуправляемой. Или того хуже, просто как электрочайник перегорит. От последней мысли ему стало жутко. Быстро пробежался по комнатам, заглянул в ванную, и все было серым. Он выбежал на площадку и, подойдя к соседней двери, постучал. Галина часто заходила в гости, и тогда они могли часами говорить о фиалках. «Привет». По инерции сказал Руслан незнакомой женщине. э вы я, наверное». На всякий случай спросил он, хотя прекрасно понимал, что перед ним не та женщина, которую помнил. «Да, а вы кто?» В блин». Выругался, не поверив в то, что видел. «Я ваш сосед. Да-да, наверное, не похож на того, кого вы помните, но это я. Галина, моя жена, у вас?» «Шутите?» «Нет, не шучу». «Я Руслан, да и не в этом дело. Галина у вас...» Яна была натуралкой, а вот ее муж нет, но она с ним испытывала наслаждение. Интересно, он дома подумал и заглянул в открытую дверь. «Что произошло? Я проснулась, ничего не понимаю. А вы кто?» «Сосед, не грузитесь, все равно не вспомните, точно так же, как и я вас». «Как так?» «А вы смотрелись в зеркало?» — Наверное, еще нет. Будьте осторожны, возможно, увидите не то, что хотели бы. Яна развернулась и пошла по длинному коридору, но, зайдя в комнату, закричала, словно увидела картину из фильма ужасов. Руслан метнулся к ней и перепрыгнул через тело мужчины, что лежало на полу. Он резко остановился. Это был муж Яны. Точно, это был он. Значит, Галя, предположив, что и она вышла из строя. Стало больно, словно и правда потерял любимого человека. Яна с ужасом смотрела на свое отражение, то трогала лицо, то закрыв глаза, трясла головой. Это ты? Не знаю, что произошло, вроде как была вспышка на солнце, и теперь твой чип идентификации вышел из строя, а может и нет, я не знаю. Руслан посмотрел по сторонам. И тут комната была такой же серой и невзрачной, как и у него в квартире. А одежда Яны выглядела так, словно она потеряла цвет, но зато остались пиктограмма. Что-то вроде ценового кода. «Бред, бред!» Несколько раз повторил он и вышел из квартиры Яны. «Это какой-то сон, кошмар. А может, это уровень в Может, я сейчас подключен к нему, и всё это... Нет, не может быть, я не подключался...» Я ушел с работы, настроил хирурга каплю росы и пошел. Нет, это точно не искусственный мир. Нет, это не он. Пришел к такому выводу Руслан и, открыв дверь, вошел в свой дом. Он увидел женщину. Она стояла у подоконника и поливала цветы, что выделялись ярким пятном на фоне всего серого. Галь.